«Вы думаете, за взрывом скрывается тайный смысл?» «А почему нет?» Княгиня взяла с загроможденного бумагами стола толстую книгу в кожаном переплете с золотым тиснением. «Вы, разумеется, помните священное писание, книгу Есфирь?» «Помню», — подтвердил доктор. «Ну и что?» «А вы знаете?» Кто такая Елена Волошанка? Кажется, жена или возлюбленная какого-то русского царя. Ах, Клим Кириллч! Клим Кириллч! Сокрушенно вздохнула княгиня. Как можно говорить, что мы понимаем смысл событий, если не знаем своей собственной истории? О вы! «Пробелы в образовании», — развел руки доктор. «Кайс, древняя старина не представляется мне существенной для дня текущего». «Если бы вы сопоставили священное писание и русскую историю, то поразились бы. В книге «Есфирь» и в жизни Елены Волошанки много общего». «Не понимаю». О чем вы, осторожно заметил доктор? Что между религиозными и светскими событиями существует недоступная неискушенному уму связь? Княгиня усмехнулась, размышляя о современных событиях. Не исключайте интересов церкви. Доктор из подтяжки наблюдал. за выражением лица княгини, рассчитывая найти подтверждение мелькнувшего подозрения о развивающемся саморазме. вслух он мягко произнес. Есть и случайные совпадения. Совершенно верно. В истории все уже было. Поэтому именно в ней и содержатся ответы на вопросы нашего времени. Доктор кивнул, и неожиданно для самого себя, мучимый тайной мыслью о любви Мура и Грека, спросил. «Мне непонятна история с Менелаем. Это историческая персона или нет?» «Такой человек был», — осторожно ответила старая дама. «И что же вам не ясно?» почему он и члены его команды, кормчий, например, похоронены не на родине, а в Египте. Там похоронены многие, продолжала княгиня. Египетская история темна, многого мы не знаем. Князь Путятин сообщил мне, что собирается купить мумию для своей частной коллекции. А это может быть... Минилай или его кормчий?» «Сомневаюсь. Скорее всего, крокодил, как в замке Банс у герцога Баварского», безапелляционно заявила княгиня. «Мы, европейцы, своей тягой к историческим раритетам создали для хитроумных южных народов неплохой промысел». Арабы, греки, турки, татары, кто только не занимается одурачиванием богатых коллекционеров. Выловит крокодила, высушит, обернут в промасленные тряпки, разрисуют, и древняя мумия готова. Но насчет мумий ничего подобного не слышал. А вот о тиаре, царицы Санта-Фернис читал, но так и не понял, поддельная она или нет. Предполагаю, наглая подделка. Княгиня брезгливо поджагла губы. Вслушайтесь. Санта-Фернис. Что-то типа святая фараонша. Таких цариц смышленые египтяне Вам еще тысячу напридумывают и папирусы изготовят с подтверждающими древними списками. Они поговорили еще о погоде, о комете Борелли, о предстоящей канонизации Серафима Саровского, и доктор откланялся. В душе у него остался... Неприятный осадок. Так часто бывает после длительных бесед с незаурядными личностями. Мир предстает искаженным, в совершенно ином освещении и заставляет пересматривать представления, казавшиеся прежде незыблемыми. «Получается, что по-настоящему я никому не нужен?» — с горечью размышлял доктор. Тетушка не в счет, многолетний друг профессор Муромцев, с головой погружен в исследование фтора. Мария Николаевна ведет тайную жизнь, где мне нет места. Даже княгине Татищевой я, как медик, по существу не нужен. Старость ее благородна, и увидание сравнимо со щемящим благоуханием. Он брел вдоль фонтанки. Река блестела всеми оттенками керосина. Разноцветная рябь наводила на мысль о перламутровых помоях, павлиних хвостах, нефтяных радугах. Во всех направлениях сновали пассажирские пароходы, винтовые буксиры, баржи, до самого верха груженные дровами или песком, баркасы ладожских гончаров, Тут же на береговом гранитном спуске шла бойкая торговля глиняной посудой. Доктор вздохнул, отвернулся и продолжил путь вдоль фонтанки. Все, решительно все раздражало его. Нарядные дамы, широкие буфы их рукавов, пышно взбитые плечи, обтянутые локти, перетянутые осиные талии. Самоуверенные мужчины в летних белых костюмах и соломенных шляпах, их усы, эспаньолки, холеные бороды. Унылую прогулку прервало неожиданное препятствие. У театра Суворина из параконной фуры разгружали коробки с конторскими принадлежностями. Фура загородила проезжую часть и мешала проехать новенькому автомобилю. Водитель нервничал, привстав в открытом авто, покрикивал нагрузчиков. грузчиков. Те не решались огрызаться и с неприязнью посматривали на господина в клетчатом пиджаке, лицо которого пряталось за очками маской. Шофер нажал на клаксон, раздался резкий сигнал. «Лошади рванули с места».